Стив Кэмп заехал в магазин за чизбургерами. Потом сел в свой фургон и стал есть, поглядывая на Брайтон-авеню. До этого он позвонил в офис любящего супруга. Он сказал, что его зовут Адам Воллоу. Можно ли поговорить с мистером Трентоном? Во рту у него пересохло от возбуждения. Когда Трентон возьмет трубку, он расскажет ему много интересного.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 Бумажку он бросил на пол, где уютно расположились пластмассовые стаканчики, коробки Биг Маков, пустые бутылки и прочий мусор. Он не любил сорить, так как считал себя экологистом.